Голова двадцать первая. «Молодой человек, обращаюсь я к продавцу в салоне связи. Извините, пожалуйста, вы не могли бы на минутку одолжить мне свой телефон? Мне только разочек подруге позвонить, буквально на минутку». Вихрастый темноволосый парень с интересом на меня смотрит. Пожимает плечами, протягивает синий смартфон. «Пожалуйста». «Спасибо вам большое», – горячо восклицаю я. «Вы меня очень выручили». Ритка отвечает не сразу. «Пожалуйста». секунд 20, наверное, в тревожном ожидании я слышу длинные гудки. Алло? Алло? Осторожно отвечает она. Алло, Риток, это я, Оксанка. Риток, слушай, где вы сейчас находитесь? Скажи, пожалуйста, вы не потеряли мои документы? Ой, Оксанк, а мы тут с ума сходили. Нет, Оксаночка, всё здесь. Мы сейчас в городе тусим в Новороссийске. Чуть тише. Да тихо вы, это Оксанка звонит. И снова мне. Оксаночка, мы в ресторане. Вы можете заказать мне такси? Отчаянно молю я. Я недалеко от вас, я в Геленджике. В Геленджике, а мы там вчера были. Риточка миленька, вы можете мне машину заказать? У меня ни денег, ни телефона, ничего. Я отдам. Спокойно, Оксанк, сейчас придумаем что-нибудь. Давай мы к тебе приедем, заберём тебя и снова поплывём тусить. Приезжайте, только я потом в Москву. Я натусилась. Хватит с меня. С тобой всё хорошо. Да, всё хорошо. Скажи только, куда вы приедете? Бухту Гелинджикскую, знаешь? Давай там. Да, давай, отлично. Ты только скажи адрес поточнее. Я вас буду там ждать. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.